Глава одиннадцатая. Лира шла к отелю и размышляла о том, какие же связи есть у ее начальника, если он может указывать представителям службы безопасности. Тем не менее она сейчас находилась здесь, а не на допросе с пристрастием, и благодарить за это вне всяких сомнений следовало того, кто сейчас молчаливо шагал рядом. У дверей отеля ведьмочка затормозила. Спасибо, дальше я пойду одна. Прощайте. Герат пристально посмотрел на нее, и у серой мышки от страха перехватило дыхание. Смотревшись в чуть грустные сиреневые глаза и боясь увидеть в них огонек узнавания, она почувствовала, что мужчина хочет ее поцеловать. Однако начальник отодвинулся и, взяв за руку, едва коснулся теплыми губами кончиков ее холодных пальцев. Еще увидимся, Ния, уверенно заявил Герат и скрылся в мгновенно раскрытом портале. Зачем ты так с ним? – ворчал фамильяр, обгоняя хозяйку и с укоризной взирая на нее сверху вниз. Василиска мог бы тебе помочь. А ты ему ничего не рассказала и лишила себя поклонника, а меня хорошей энергетической подпитки. Поклонника? Ведьмочка резко затормозила и чуть было не покрутила пальцем у виска. Тим, ты вообще думаешь, что говоришь? Он мой начальник, это, во-первых. Во-вторых, у него девочек-грелочек столько, что можно обогревать целый город в зимний период. В-третьих, мне не герат, никто либо вообще не нужен. У меня уже несколько лет в животе никаких бабочек. Я как будто окаменела изнутри. Кот обиженно засопел и ушел, будучи в корне несогласным, с решением хозяйки держаться подальше от Герата. «Пусть идет на все четыре подпространства. Мне без него лучше думается», — обманывала сама себя ведьмочка, заходя в номер. «Итак, что я имею?» Амулет весенний листвый исчез. Остается надеяться на милость хозяйки салона красоты. А еще начальство фамильяра в хвост. «Ничего, напишу Герату и Дану, что я заболела». «До открытия салона красоты у меня есть несколько часов, так что сейчас спать, а утром пойду сдаваться лесным феям». Лера спала беспокойным сном, то и дело просыпаясь. Лишь под конец ей приснилось, что незнакомец гладит ее по волосам, а они вместо тусклого каштанового цвета окрашиваются в огненно-рыжий. Почему-то это приносило умиротворение, и было желание, чтобы он не останавливался. Раскрыв глаза, девушка взглянула на время, надеясь, что до открытия салона можно еще поспать, Но, увы, пора было вставать и идти на заклание. Закутавшись в накидку с глубоким капюшоном, поднялась на нужный этаж. Сотрудницы искренне обрадовались ее появлению. Одна из них тут же позвала хозяйку. «Привет! Не ожидала, что ты придешь так быстро!» — приветствовала она клиентку. «А у меня для тебя сюрприз. Твой знакомый был уверен, что ты сюда зайдешь и попросил передать записку». В голове ведьмочки тут же замелькали предположения о том, Кто бы это мог быть, но она не угадала. Поблагодарив и разорвав дрожащими пальцами конверт, девушка прочла. Лира, я прошу простить меня за то, что повел себя неподобающим образом и был слишком настойчив. Благодарю за чудесный вечер, который не испортил даже грубо оволевший Василиск. Когда появилась огненная стена, то я пошел к сейфовым ячейкам, чтобы взять ценные вещи сестры. Там была жуткая давка. Я с трудом пробился сквозь толпу и увидел, как один тип забирает себе твой кулон и колечки. Когда я потребовал отдать чужое, этот гад бросился бежать, прихватив с собой награбленное. Пока его догнал, пока дождался приезда службы безопасности. «Тебя уже и слеп простыл. Показал твой артефакт специалисту, а он рекомендовал обратиться в Санплейс, туда, где работают лесные феи. И если ты читаешь это письмо, он не ошибся, лирая твой кулон у меня». «Позвони мне». Внизу письма крупно был выведен номер артефакта, связи и подпись «Риазбадай». «Так что привело тебя к нам?» — спросила хозяйка салона красоты, выведя девушку из задумчивости. «Неужели так быстро решила навсегда вернуть себе свой прежний облик?» Лерай отрицательно мотнула головой и поспешила прочь, сказав перед уходом. «Нет-нет, я еще поношу такую красоту. Просто зашла поблагодарить, но мне кажется, пора. До свидания!» Подбежав к внутреннему телепорту отеля, Алира набрала первый этаж. Встречаться с незнакомцем у себя в номере девушка не собиралась. Слишком сомнительным казался ей его благородство. Выбежав на улицу, позвонила по указанному номеру. Она ожидала услышать условия, на которых Риас вернет вещи. К ее удивлению, мужчина ответил лишь, что очень рад и ждет скорейшей встречи. Договорились встретиться через полчаса в небольшом летнем кафе, располагавшемся в нескольких шагах от отеля. Еще на подходе девушка заметила высокую фигуру с тщательно уложенными черными волосами. «Лерая, как и я рад, что снова вижу тебя. С нашей прошлой встречи ты не выходишь у меня из головы», сообщил он ей с улыбкой. В этот момент фамильяр посчитал необходимым появиться и вмешаться. «Хозяйка, мужчина искренне тобой восхищается», промурлыкал Тимофей. «Давай хотя бы в этот раз без этих твоих гордых жестов». Дай мне восстановить силы и подержи этого бляднолицевого у себя в поклонниках хотя бы пару дней. Просьба Фомильяра заставила девушку врасплох. Она вспомнила, что поделилась магией с Василиском, и теперь ей нужно снова искать мужского восхищения, чтобы ее Фомильяр восстановился. Нет, слишком подозрительно этот ряс, ответила она мысленно. Тим вокруг полно других мужчин, не переживай, еще найдем кого-нибудь. Видмочка поблагодарила за спасение украшения. И выдрузила его на шею. С огромным облегчением она взглянула на свое отражение в стеклянной витрине и почувствовала, как прекрасна жизнь. Риас удивленно присвистнул, но его спутнице было все равно, что он ее видит, потому что больше встречаться с ним не собиралась. Лира, мне кажется, это сама судьба сводит нас вместе. Может, не будем с ней спорить и проведем твой и мой отпуск вместе? А может и не только его? Ты не возражаешь против моей компании? Серая мышка ответила согласием, чтобы он успокоился и позволил ей без лишних проблем скрыться в отеле. Как я рад! Довольно улыбаясь, сообщил мужчина и, завладев ее рукой, ринулся строить планы. Тогда предлагаю сейчас же начать осваивать местные туристические маршруты. Как насчет небольшой поездки на корабле вдоль побережья? Мяу, мы согласны. Кивая мурдочкой, подсказывал ей ответ наглый черный кот, расположившийся на спинке диванчика мужчины. Нет, симоха, на этом нашем пути с Риасом расходятся, возразила ему хозяйка. Чудесная идея, отозвалась ведьмочка и, сделав извиняющееся лицо, добавила: только мне нужно переодеться, а то моя одежда не особо подходит для такого путешествия. Идя к отелю, Лира чувствовала, насколько легче стало на душе. Значит, ты его обманула и возвращаться на встречу с ним не собираешься? понял фамильяр. Да, ответила ведьмочка.